У тебя на шее, Катя, шрам не зажил от ножа. У тебя под грудью, Катя, та царапина свежа. Эх, эх, попляши, больно ножки и хроши. В кружевном белье ходила. Походи-ка, походи, с офицерами блудила. Поблуди-ка, поблуди. Эх, эх. Поблуди! Сердце ёкнуло груди! Помнишь, Катя, офицера, Не ушёл он от ножа, Аль не вспомнила холера, Али память не свежа. Эх, эх, освежи, Спать с собою ложи! Гетры серые носила, Шоколад миньон жрала, С Юнкирьем гулять ходила, с солдатием теперь пошла. Эх, эх, за греши. будет легче для души.